Когда в тридцать четверку угодил снаряд, безуглый действовал автоматически. Вынув из крепления пулемет, он подождал, пока сокин откроет люк, выдернул у фишку ТПУ, чтобы не повис на проводе, и вылез спокойно, и, прихватив два запасных диска, выскочил из танка вслед за водителем. Отбежав от машины метров двадцать, оба упали в рожь. — Ты видел, командир, выскочил! — крикнул радист. Осокин помотал головой. Лицо мехвода было белым. Безуглый осторожно поднял голову над колоссями. Танк подбили в трехстах метрах от немецких окопов, и тут уже можно было нарваться на пулеметную очередь. Тридцать четверка медленно окутывалась дымом. Башенный люк был закрыт. «Командир! — Командир! — Олег! Радист уже понимал, что ему никто не ответит. Скрипнув зубами, он сунул пулемет сокину. На, поиграйся пока. — Саша, ты куда? — испуганно спросил водитель, прижимая ДТ к груди обеими руками. — Ты что, не видишь? Они все еще там. Перегибаясь, без увы бросился к танку, скорабкался на башню. Москвич всегда гордился своей храбростью, не упуская случая показать ее перед всеми. И мысль о том, что он... Бросил товарищей в горящем танке, было нестерпимо. Люк оказался не заперт, и, откинув крышку, Александр наклонился над задомленной башней. Асокин видел, как радист, надсаживаясь, потащил кого-то из танка и, бросив пулемет, подбежал помочь. Пули ударили в башни и, без угла, прижимая к себе дымящееся тело в черном камене-зоне, скатился вниз с трехметровой высоты. Водитель подскочил к нему. Вместе они принялись забрасывать лежащего человека землей. — Кто это? — крикнул Осокин, голыми руками сбивая пламя. — Комбат! — хрипло ответил радист. — Олег! — дернулся водитель, только сейчас вспомнивший, что в башне сидело двое. — Убит! — глухо сказал Александр. — Снаряд прямо сквозь него прошел. Не смотри! — Хлопцы, вы живы! К танку подбежала группа красноармейцев во главе с лейтенантом. Похоже, в этот раз пехота пошла вперед, несмотря ни на что. — Живы! — устал, — ответил радист, подхватывая командира под руки. — Цигарно! Взвод! За мной! За Родину! Бойцы побежали дальше, ходя за собой Максим. Цепь прошла мимо танкистов. Без едва успел остановить санитара. Усатый седой дядька осмотрел залитой кровью лицо старшего лейтенанта, потом срезал прогревший комбинезон. — Ничего ему не сделается, — пробурчал он, — не ранен даже, контужен. Кровь в падине его. Я вот ему ожоги перевязал, как придет в себя свидетель медсанбата, то шкура слезет и мясо загниет. Он поднялся и побежал вслед за остальными. Тихомиров опустил бинокль. Итак, до дороги мы не дошли 5 километров. К сам осталось по 20 выстрелов. К дивизионным боекомплекта. И мы лишились танков. 732 не боеспособен. 717 комплектен на 60%. Вот такие дела, Валерий Александрович. Что там с подкреплениями? Повернулся он к Алексею. Корпус обещает на завтра два маршевых батальона. Худое лицо на чтаба осунулось еще больше. Снаряды будут ночью, мин не будет. — Понятно, — вздохнул комдив. — А что с танкистами? Выяснили? Батальон потерял шесть машин. Мрачно ответил майор. Осталось два легких танка, и в ремонте один средний и два легких. — А... Полковник помедлил, а командный состав. Исполняющий обязанности командира батальона, старший лейтенант Петров жив, хотя и получил ожоги, сказал Алексеев. Батальонный комиссар Беляков погиб. Это он был в КВ? Тихо спросил Васильев. Так точно. Я так и думал. Полковой комиссар посмотрел в поле, где в спускающихся сумерках. Среди самятых и сожженных хлебов, мрачные, словно надгробные памятники, стояли сгоревшие танки. Командиры стояли на окраине разрушенной деревни, где располагался КП 717 полка, и вглядывались в поле, словно надеясь разглядеть за ним насыпь железнодорожного полотна. Эта дорога для них уже давно перестала быть просто линией на карте, тысячи людей Погибли, пытаясь прорваться к стальной нитке, и тысячи погибнут еще. Немцы делали все, чтобы не пропустить дивизию к железке. Они понимали, почему русские рвутся к дороге. — Завтра мы должны пройти эти пять километров любой ценой, — прошептал Тихомиров. Позади часовой кого-то окликнул, но потом узнав, сказал, «Э, — Проходите, товарищ капитан. — А вот и разведка, — не оборачиваясь, — произнес комдив. — Давай, Паша, чем порадуешь? Чекменев с застиранной гимнастерки, с наспех пришитыми петлицами, с неизменным ножом и ППД за плечами, подошел к Камдиву и вскинул ладонь к виску. — Только без всех этих разрешителей и прочего, — поднял руку Тихомиров. — Когда ты обращаешься по всей форме, у меня такое чувство что ты надо мной издеваешься. Полковник посмотрел в глаза командиру разведбата, и улыбка сползла с его лица. — В чем дело, Павел? — тихо спросил он. Чекменев покосился на комиссара и негромко сказал. — Пятнадцать минут назад мной был завершен опрос пленных. Среди них был один фельдфебель. Разведчик запнулся. Он не из двадцать первой пехотной дивизии. Он из семнадцатой танковой дивизии. Знак, который мы видели на грузовике, это опознавательный 17-й танковой. Так. Комдив помолчал, собираясь с мыслями. Понятно. А что делал он у нас? Его послали с отделением для рекогносцировки. По его словам, сюда уже переброшены две роты противотанковых орудий. Понятно. Голос Тихомирова звучал спокойно, даже слишком спокойно. «Кто еще об этом знает?» «Только вы и я», — ответил разведчик. «Хорошо», — кивнул Камдив. «Товарищ майор, сообщите в штаб корпуса. Лично. Я надеюсь, товарищи, вы понимаете, что больше об этом никто не должен знать». «Есть», — ответил штаба «Противотанковые и дивизионные орудия...» выдвинуть в боевые порядки 717-го и 715-го полков. Зенитное орудие подтянуть к штабу дивизии. Это мой резерв. Бронебойные к 37-миллиметровым автоматам у нас есть? Насколько мне известно, есть. Правда, ограниченное количество, — сказал Алексеев. Хорошо. Их тоже к штабу. И чтобы при каждом был грузовик, берите откуда угодно. — Постойте, постойте, Василий Семенович! — вмешался комиссар. — Но если немцы перебрасывают сюда танковую дивизию, разве нам не следует перейти к обороне? Тихомиров достал из портсигара папиросу и закурил, глядя на горящее поле. — Если командование корпуса прикажет, перейдем к обороне. Но, думаю, они этого не сделают. — Почему? — насторожился Васильев. «Ведь если немцы перебросят...» «Если мы перейдем к обороне, немцы ничего никуда не перебросят», — прервал его комдив. «Если мы перейдем к обороне, они с радостью сделают то же самое, а танки используют с пользой в другом месте. Например, добьют одиннадцатую армию». «Вы хотите сказать?» Даже в сумерках было видно, как побледнел комиссар.